Угу. У нас последняя часть шестого занятия. Будем говорить про дом и его окуривание. Так, Ксения, есть какая-нибудь у вас книга в обиходе, как правильно и когда собирать и сушить травы? А, угу, собирать и сушить. Нет, нету. Я сама собираюсь за этим пойти вот к одной даже не знаю ее ведьмой это назвать так, язык не поворачивается, очень светлой и хорошей девушке. В то лето я не попала, она прям хочет э, семинар проводить э, тут, в Москве, вот, по собиранию трав. То есть я, я каждый раз, как смотрю значит в холодильнике на ее варенье из сосновых шишек, вот, то есть каждый раз вспоминаю, думаю, надо-надо девушка, девушка, не буду ее рекламировать, напишите мне в эту, в личку. Так. Мы с вами будем говорить сейчас про дом. А, знаете что, в интернете есть травник какого-то прям вот совсем лохматого года, еще вот на не совсем, так скажем, современном русском языке. вот Читается сложно, но э, как бы там прям вот... Он он мне очень понравился. Там, правда, не про магическое использование, а про медицинское. Ну, то есть прям вот про лечение травами. Но, соответственно, то есть там прям вот достаточно много информации, которой можно пользоваться. Вот, поищите его. Если не найдете, я могу скинуть. Я его скачивала куда-то себе. Не не помню, как называется. Вы спросите в группе или кто-нибудь мне напомните в личку, я его вам выложу. Так, значит, смотрите. Ой, ну, не не помню, к сожалению, автора. Он такой один, насколько я понимаю. Вот я когда искала, я ничего подобного, в общем, не встречала больше. Так, ну что, смотрите, наш дом живой. То есть, по сути, вот точно так же, как многие вещи, даже не многие, наверное, можно сказать, все вещи у нас живые. Соответственно, имеют свою то есть карму и, ну, как-то свою душу, что ли, если можно вот так вот сказать. То есть... Вот в определённом плане, понятно не в таком плане, как вот наше человеческое. Вот, но вот в своём роде всё это у них есть. Вот. по сути, все вещи, с которыми мы общаемся, они вот э, имеют свою карму тоже, энергетику. Ну, энергетика, да, душа всё-таки немножечко я другой туда смысл вкладываю, нежели просто вот э, свою энергетику имеют. Ну, можно и так сказать. Ну, то есть любой вещью можно пообщаться, получить от неё некий ответ, то есть некую информацию считать. Соответственно, смотрите, и если у нас в доме что-то начинает происходить не так, то есть, не знаю, там, упадок сил у нас в квартире, то есть когда мы вот, мы там не высыпаемся, допустим, в квартире, У нас там гибнут цветы, вот как в начале сегодняшнего занятия у нас спрашивали Вот, то есть резко меняется энергетический фон в квартире Или, допустим, мы просто там покупаем или въезжаем там по каким-то причинам в новую квартиру вот, И понимаем, что вот там что-то не то, что-то не так То есть либо карма плохая Я сплю постоянно, и не могу выспаться. Да, то есть тоже вот про, про это тоже Есения. Вот, то есть, а, как первое, то есть на что следует обратить внимание, как у нас дела вот с нашим домом, с нашим жилищем. Если у нас, а, вдруг появились, например, тараканы. То есть, а, в хорошее, светлое жилище тараканы не придут. А, у меня, например, э Как только я там, так как я дома работаю, соответственно, снимаю магию, вот, то есть работаю с разными клиентами, принимаю себя дома, у меня часто там, ну, не всегда есть время, то есть вы видите, вон, например, как у меня со временем, то есть по моему появлению в группе. Вот, то есть я, не всегда у меня есть время, и не всегда я помню о том, что нужно лишний раз почистить квартиру. То есть, когда я работала э, очень часто в кухне, ну, то есть как-то про комнату, я почему-то быстрее вспоминаю. А вот когда работала э, в кухне, у меня в какой-то момент просто завелись там муравьи. То есть, знаете, вот маленькие домашние муравьи, малюсенькие такие, рыженькие, светленькие они. Вот, то есть у меня так это... Друг э, зашёл, говорит, вон у тебя, говорит, муравей пробник ползёт. Я говорю, почему пробник? Ну, говорит, нету, он один и маленький. Вот. То есть муравьи пробники появляются маленькие домашние вот то есть соответственно ну, нужно чистить чаще вообще квартиру даже вот просто если вы там не работаете там, с, там например со сложными клиентами не работ пауки Но опять-таки можно в конце концов ну продиагностировать, попробовать почистить, посмотреть. Если они не уйдут, то может быть они по какой-то другой причине. То есть вот как-то с пауками у меня вот это вот не вяжется. Мне кажется, они по другой причине появляются. Не буду утверждать, что вот именно когда что-то не так, что-то нехорошо. Вот, вот я говорю, да, пауки с хорошим как-то ассоциируются, поэтому... Ну да, все <смех> в защиту пауков пошли писать. Вот. А что у нас? Мыши тоже туда же, соответственно, появляются. Ну и если просто вот там физически... Ух, что это у нас такое? А, сбросили. 1871 год. По-моему, он... Русский лечебный травник или описание отечественных врачебных растений. 1862 -й целебные силы природы, полный целебный травник. Хм, не помню, какой из это из этого, у, ми, у меня вот один. Ирин, а скинь мне, пожалуйста, вот эти вот, или напиши мне, пожалуйста, тоже вот их название. Давай, положи в группу, пожалуйста. Спасибо тебе огромное. Так, еще были вопросы. Крысы туда же. Так, мы построили дом на месте старого, и только спустя много лет узнали, что в старом доме жила бабушка, которая занималась черной магией. Это на нас может отразиться? Ну, светлан теоретически может. Поэтому лучше бы, конечно, продиагностировать дом, там, допустим, по картам посмотреть, что в нём и как. Ну и, соответственно, если у вас там нет ничего, никакого предчувствия, то есть у вас просто вот всё хорошо энергетически. Здравствуй, кошка. Вот, и вы там ничего там лишнего не ощущаете, то, может быть, ничего и не нужно. То есть если у вас реально там что-то, не знаю, странное, например, происходит, или с тех пор, как построили, то есть что-то происходит, ну, смотрите просто, что-то происходит не так, соответственно, нужно диагностировать и смотреть, потому что теоретически, конечно, может. Так... Угу... Что у нас ещё там? Ну, соответственно, плохое самочувствие, наверное, это логично, да, то есть если у нас в доме напряжение какое-то, то есть приходим домой, например, было хорошее настроение, заходим домой, у нас там, ну, начинается какой-то там нервяк, напряжение, то есть ссоры сразу, ругаемся. Вот, смотрите, ещё можно так продиагностировать, так скажем, Маленькие детки, прям вот совсем маленькие, но которые, ну, там уже ходят. Вот в такие вот плохие дома, квартиры, они стараются не заходить. У них природная чуйка на это дело. То есть ребёнок, например, либо прям вот капризничает, не хочет прям вот входить в квартиру, либо очень быстро, например, начинает капризничать вот по приходу в гости. Ну, то есть как бы можете вот так вот продиагностировать там квартиру, пригласить кого-то вот с ребенком, или просто прям, прямо попросить об этом. Ребенку ничего страшного от этого не будет, то есть, ну, как бы он выспится, и по сути, все. То есть детки очень быстро восстанавливаются, ну, и, соответственно, вы просто поймете, если он там так и не войдет в эту квартиру, вот, то есть вам будет понятно. Вот, маленькие детки очень хорошо все это чувствуют. Да, вот есть двух с половиной летний ребенок на прокат. Лена отдохнёт Так, магия во втором теле, наверное Магия во втором теле, наверное, говорит о сущности тёмной в доме Нет, не обязательно, она о чём угодно может говорить Может и говорить о том, что вы об кого-то пачкаетесь Что у кого-то там из близких родственников, с кем вы живёте, магия а вы в нее пачкаетесь может говорить о подкладе каком-нибудь в квартире об которой вы тоже пачкаетесь то есть вы ее можете снимать возвращаетесь домой А она обратно собственно надевается так я как-то чистила магазин и на полном серьезе входа со свечи обезьяна с бананом сосущая извозка фигуру оторвалась так. Фигура оторвалась. Свеча у входа. Ну, да, да, бывает. У меня иногда тоже э, от свечи отпадают кусочки, кото по которым можно понять, что за магия была наведена. Но это не всегда. То есть не пытайтесь в каждом там, кусочке, упавшем со свечи, значит, узреть, о чём он вам говорит. То есть это, ну, смотрите, это прям чувствуется, когда оно говорит, а когда нет. Так, купила конфеты, 5 килограмм. А, приводи, Леночка. <смех> Ребёночка. <смех> как квартира, не знаю, но аллергия на шоколад обеспечена. <смех> так, у знакомых у обоих смерть во втором теле в доме кошки не живут, пропадают или умирают. Желательно диагностировать квартиру, Ирин. То есть, прямо особенно если вы уже видите как бы череду событий и привязываете их к одной причине, ну, лишним не будет. Пусть позовут мага продиагностировать квартиру. Так, раньше у входа то нитки находили, то вода подлита и не просыхает. Это подклады? Может быть, да, может быть, нет. Опять-таки, можно по картам спросить. Так, помню, как-то дед один... Намекал, что в доме, в котором никто уже не живёт какое-то время, всякая нечисть имеет свойство заводиться. Едят они там что-то типа эфирки человеческой, что ли, и надо потом чистить или освещать жилище. Он, правда, не про квартиры, а про сельские дома говорил. Что-то на эту тему известно. но Артём, по сути, то же самое. То есть, ну вот, просто вот смотрите, физическое жилище пустует. То есть вот в деревне стоит пустой дом. Каковы шансы на то, ну вот никто там не живёт, каковы шансы на то, что туда пойдут приходить все, кому не лень? Ну, то есть молодёжь там может какие-нибудь тусовки устраивать, там, ну, простите, могут в туалет превратить этот дом, там кто-нибудь мимо проходя. Вот, то есть что там ещё? Может кто-то просто... Ну, то есть абсолютно вот все, кому не лень, могут пользоваться вот этим зданием. Соответственно, если у нас, допустим, там пустует квартира, там, не знаю, там никто в ней не живёт и никак она не продаётся, и в конце концов вот она продалась, и в неё въезжают там новые жильцы. Вот смотрите, каковы шансы на то, что за время, пока никто не жил в этой квартире, туда заходили из нечисти все, кому не лень. То есть квартира ничем не защищена, никем. Смотрите, когда мы живём в этой квартире, мы создаём некую атмосферу, слышали такое ну вот кому-то я прям вот рекомендовала если кто-то у меня консультировался квартиру нужно налюбливать то есть вот прям создаем в ней атмосферу вот ну вот какая хозяйка такая квартира да то есть вот не знаю там у меня вот часто очень отзывы про свое жилище слышала у нас тут значит ремонт вечно недоделанный вечно он мы вечно пытаемся значит своими Силами его делать, а так как мы с мужем а, оба, а, значит, мы кто? Мы оба начинатели, но ну, правда, я результатник, он процессник, вот, то есть мы начинаем, вот такие, значит, загорелись, все это, вон, одну стену поклеили, и все, и дальше у нас вот это вот все веч вечный такой вот этот значит, вся мебель не на том месте, где она должна стоять, потому что все придумано, как будет красиво, и вечно не доделано. смотрите, несмотря на это, к нам там гости приходят, блин, как у вас хорошо. Я говорю, да о чем вы говорите, как у нас может быть хорошо, когда у нас тут, вон, не знаю, ведро с инструментами, тут у нас недоклеенная стена, значит, обои сверху там не обрезаны, ну, то есть, как... Да, говорит, я не про это, я вот тебе не про это, у тебя даже пусть будут полы не мыты, я не про это, у тебя просто хорошо. То есть, понимаете, вот про атмосферу. Это не всегда связано с физическим состоянием квартиры. Так, я жила в старом Артём, я отметила на вопрос? То есть, да, конечно, новую квартиру, новое жилище, а его нужно чистить. А, так, Ксюша, я жила в старом доме, и в нём не жили ни животные, ни птицы, ни цветы. Их домовой не терпел. А когда дом сносили, я забрала его с собой в новую квартиру, и вот тут уже он и кота терпел, и собаку, и цветы. Терпел. Ключевое слово, Лен. Смотрите, когда в квартире есть домовой, и заводим новую зверушку, там собаку-кошку, обязательно, во-первых, нужно спрашивать у домового, во-вторых, ему, знаете, слово такое «употреблю» – «продать». Ну, то есть, как бы, вы покупаете зверушку, и вы, по сути, сдаёте её э, на попечительство, на попечение вот этому э, домовому своему. То есть, прям вот вот домовой тебе, значит, новая животинка. Вот, то есть, есть прям специальные... Ну, это не заговоры, а, как знаете, сп а, специальное обращение к домовому, когда вы заводите новую зверушку. Вот, ну, соответственно, не знаю там про цветы. Вообще, с домовым общаться полезно и здорово. Вот, и когда есть домовой и у вас с ним хорошие отношения. в квартире никогда не заведется, никакая нечисть, там, не местная. Вот, то есть в нем всегда хорошо, и он, правда, следит прям вот за, за порядком, за атмосферой. Так, вопрос не в том, кто заходил за это время, а в том, кто там решил почему-то задержаться. Ну, хрен знает, по каким причинам он там решил задержаться. Хорошо ему там, но опять-таки, вот стоит пустой дом, приходит бомж. Почему он там решил задержаться? Вот почему-то ему там, значит, с неба не капает, ему там более-менее тепло. Вот, то есть, опять-таки, может быть, реально он там что-то ел, вот как ты предположил, что какие-то там остатки эфирки, то есть, ну вот, всё что угодно. Мы же не знаем, какие у них там обстоятельства жизненные у этих странных сущностей, тонкого плана. Как чистить съёмную квартиру? Смотрите, значит, я вам сегодня специально не даю ритуал на очистку именно квартиры. Я его рассказывала. Значит, во-первых, его рассказывает, по-моему, эссет в вебинарах тайные и явные, вот бесплатных четыре штуки, которые у неё есть записанные. Значит, я его рассказывала вместе даже с камнями, то есть я, э, как, какие камни можно положить дома, какие подходят, какие хорошие. Значит, на одном из дней открытых дверей э, дистанционном, то есть запись есть на канале YouTube на э, у, он, по-моему, называется по имени Сэт, то есть Сэт Котельникова, от её имени наш канал YouTube Работает, там все видео выкладываются. Вот, можно найти. А, оно у меня называется «Самоцветы по углам». Давайте я вам его просто положу в группу. Так, есть такое, уютно. Так, я и ребёнка ходила, ему представляла, просила помощи и защиты. Правильно, Лен, да? Так, как его а, вычислить в квартире? И законтачить на то значит про домового тоже исет рассказывает вот в этих вебинарах тайные явно и явная. насколько я помню по моему прямо на там очень внятно хорошо про них говорит как с ними общаться как значит проверять есть он или нет Так, а как наладить с ним контакт? Я просто до курса вообще о нём не думала. А, Ирин, послушай тайны явное Если вдруг там она не говорит, я не помню, к сожалению, пишите тогда в группу, что-нибудь вам про него расскажу. Если на, на лето на дачу уезжаем, то стандартная чистка весной дачи, а осенью квартиры? Да, почему нет? Вообще, смотрите, чистить квартиру хорошо раз в сезон. То есть раз в квартал, раз в три месяца. Вот, то есть прям... Это вообще идеально. Ну, раз в полгода хотя бы, там, если руки не доходят. Вот, соответственно, окуривать тоже примерно так же. Мой домовой не любит, когда кто-то у меня прибирает в квартире. Уже проверено. Он пугает потом. Да, почему нет? Если он считает, что хозяйка вы... Значит, убирать должны вы. Так, ждём в группе. А, можно что-нибудь ещё вкусненькое положить. Буду Марин точно что вкусненькая вкусненькое класть. А, то есть, ну, когда у меня что-то вкусненькое появляется, я обычно раскидываю по группам. Вот, сколько у меня их сейчас есть. Так, эсет рассказывает, как вычислить домового или домовушку. Да. У меня мама имела раньше склонность убираться, когда у меня ночевала. И как он её напугал, больше никогда не лезет никуда. Ну вот, да. Кот красивый. Спасибо, да. Люблю его. Кот просит ему дверь открыть. Так. Ну, смотрите, собственно. Окуриваем наш... Прекрасный дом. А, окуривание очень а, мощный способ а, очистки. Ну, то есть, можно проводить вообще и то, и другое. То есть, и прям вот а, очистку. Я прошу прощения, очень важно мне... Угу. Продолжаем. Значит, окуриваем травами, а, соответственно, ладаном. Ну, то есть у кого что есть И это прям вот ну самый э, древнейший способ то есть по сравнению там не знаю с камушками чем мы там значит свечками то есть окуривали прям вот очень очень давно это ну один из первых в общем вариантов очистки э, тонкого пространства нашего дома ну то есть вот как когда вот энергетику чистим можно значит совмещать И то и другое желательно перед этим еще провести генеральную уборку то есть чистим физический план потом переходим уже на тонкие значит какие используем травки кодильными свечами то да можно темы и нет смотрите собственно давайте наверное, тогда вот так вот смотр смотрите есть у нас два вида приспособлений Для окуривания это вот у нас кодильницы прям вот продаются значит в этих в магазинах то есть вот мне фотку нарыла видимо прям очень древняя кодильница видите вот справа на картинке вот значит это православные то есть вот приспособления наши церковные у них значит вот которые они в церкви используют у них кадила Вот, а это вот домашний вариант кадильницы для домашнего окуривания. Как работает окуривание, каков механизм воздействия? Механизм воздействия убирает негативную энергию. То есть бесов гонят, да, да, сущности прогоняет весь скопленный негатив, который у нас там рассовался по углам, например, там, значит, сныкался <смех> и там скомковался, и там лежит. Арома лампы с эфирными маслами заменять можно или это слабее? А, Ирин это слабее, и это а, для, знаешь, нормализации атмосферы. То есть это вот после чистки уже, чтобы наполнить, то есть это мы напитываем то есть создаем определенную атмосферу определенное настроение там не знаю вот то есть это знаешь как не знаю там прошла подмела пропылесосила там полы помыла а после этого не знаю там разложила там листочки мяты или кофе чтобы вот наполнить понимаешь вот собственно это вот у нас церковный вариант И обычные, собственно, курильницы используются там везде, всеми кому не лень. Вот у меня вот такая подставочка каменная. То есть вот прям такая штучка с крышечкой. Собственно, внутрь кладем уголь. Вот это у меня, кстати, церковный уголь. Используется вот, который именно для к дельниц я его покупала в магазине софрина он единственное встречается он плохо разгорается то есть они вы сейчас начали делать уже самовоспламеняющимся вот с чем они там не знаю селитры говорят значит это пропитаны вот то есть его поджигаешь и он самовоспламеняется то есть его нужно раздувать вот он довольно плохо Да, такой же, как для кальяна, можно использовать. То есть даже я чаще использую, что-то вот я вот этот нахватала, у него удобная выемка. Видите, не знаю, насколько это видно, вот он у меня тут испачкался. То есть у него прям вот выемка для того, чтобы туда вот что-то класть. Ну, по сути, не что-то, а ладан. Вот, прям поджигаем, значит, этот самый уголечек наш. Можно на него прям подуть, он у нас разгорится. И вот так вот в центре кладем этот самый кусочек ладана, допустим, или травки, которыми мы окуриваем. Вот. Если у нас травы мелко измельченные, то их можно прямо вот на уголечек э, класть таким образом. если у нас венички собраны, то их прямо можно поджигать, тушить и ходить вот, когда они, значит, просто вот тлеют. То есть и получается дым. зажечь уголь, а потом да вот, а потом на него то есть он прогорит когда вот это вот все самовоспламеняющееся вот это вещество оно полностью прогорит вот его можно немножечко еще раздуть он бывает иногда э, затухает то есть его хорошенько продуть чтобы он э, ну, как взялся зашелся Вот, на него кладём травки. Я использую часто вперемешку прям и ладан, и траву. Ладан брать, значит, в этих самых, в церкви продаётся. И если есть ну, церковные лавки... Кошка вернулся обратно в церковных лавках, в магазинчиках, у нас в Москве, в это, в переходах, почти в каждом переходе вот в метро есть палатка, как имеется церковная, там ладан продаётся. И свечки. Так, в церкви ладан кусочками можно купить, да. Так. Угу. -гу. Не будут опять спрашивать, зачем они ладан, зачем кодильница. Ну, на меня, значит, пытались в этом, в переходе так это, наехать, так скажем. Я у них начала спрашивать, чем у них... Она мне показала ладан нескольких видов. Я начала спрашивать, чем, значит, он у них отличается. Вот, она мне с таким гонором, типа, если вы каждый раз покупаете ладан, вы должны знать, что он отличается запахом, ароматом. Вот, ну... Видимо, заподозрила в чем-то и решила меня проучить. Обязательно на угле. Можно на сухом горючем. Сухом горючем. Ирина, я не знаю, из чего а, это самое оно состоит. То есть это сухое горючее. Если оно сильно химическое, то может быть не надо. Уголь-то всё-таки он натуральный. Ну, в лавках, да, чаще всего свободно продают. Ну, покосится она на вас, ну скажет лишний раз чего-нибудь не того. Подумаешь. Так, у меня тоже был случай, мне лет 15 назад не продали 40 свечей в церкви, прогнали. Да, очень много таких историй. Для шашлыков закупить. Для шашлыков не пойдёт, потому что его не, ну, как его, он не разгорится. Уголь, значит, тоже, во-первых, в церкви. Ну, прям в церкви я не знаю. Я вот покупала в, ну, в церковных магазинчиках, может быть, да, уголь для кадильницы. Так. Ага. Ну, собственно, понятно, да, как всё это дело у нас происходит. Вот, а, значит, какие травки хорошо использовать для этого дела? В церковных магазинах есть уголекодинница. Да, мёд продают, венчальные свечи нет. Ну ладно вам, пошли ругаться. Да, сначала прибираемся дома физически, то есть как бы моем, убираем, физическая уборка, вот, и после этого уже окуриваем или вот проводим, или и то, и другое уборку, ну, то есть проводим очистку, вот про которую я говорила, там с молитвами, там со свечками, значит, прожигаем свечки, вообще хорошо завести дома, не знаю, там хотя бы колокольчик. Вот, и периодически прозванивать, значит, комнаты. Или включать церковный звон колокольный. Вот, то есть это, знаете, как вот то, что скомковалось вот в некие большие куски негатива по углам. Вот, это разбивает на мелкие, как, составляющие. Вот, их можно уже там прожечь свечами или вот про это, провести окуривание. Поющая чаша, она скорее тоже гармонизирует. То есть она не, вот именно не, выгон, ну, не так хорошо работает на очищение, вот на выгон некого негатива, она скорее гармонизирует. Кошачьи игрушки с колокольчиком. Ирина, лучше колокольчик побольше и, знаете, посильнее, чтобы звон был. Ну, то есть вот маленький колокольчик, это будет так, как игрушечки. Вот игрушечный колокольчик, да, от кошачьей игрушки. То есть лучше взять побольше, помощнее, посильнее, чтобы вам еще нравился звон, потому что вам его слушать ходить с этим колокольчиком. Да, или включаем колокольную просто звон в записи, это тоже хорошо. Если у вас квартира или дом находится рядом с церковью, и вам слышен колокольный звон, когда он там есть, когда, его, когда звонят колокола, то, соответственно, можно открывать окна и пусть квартира прозванивается. Да, чтобы вибрировал колокольчик, да. Вот, да, Есения, то есть знакомый постоянно колокольный звон включал, когда из дома уходил, в его квартире, да, реально было очень хорошо, приятно находиться, да, да, то есть если вам самим, например, ну, мне вот не нравится слушать, сидеть, значит, этот колокольный звон, да, я включаю и выхожу просто в другую комнату. На каком этапе? Ну, смотрите, лучше где-нибудь пораньше, собственно, чтобы разбились вот эти вот кусочки, большие куски негативной энергии, чтобы вы потом их могли прожечь там свечкой, например. Вот, если слышно на 8 утра, можно открывать окошки, чтобы еще больше было слышно, тогда вообще очень хорошо, то есть это прям вот очистка квартиры хорошая. Так, какие травки хорошо использовать? Значит, хорошо идёт для этого дела шалфей, то есть он прям очень сильный очиститель. Есть мнение, что он хорошо очищает именно от астральных, ну, то есть вот астральный план от наших э, переживаний. То есть вот остатки э, негативных переживаний, которые у нас там как-то вот осели э, в квартире, в доме, в нашем жилище, соответственно, вот он э, убирает. Ну, то есть вот негативные энергии, по сути. Вот. От ссор, когда вот остаётся что-то, остаётся же вот, ну, как осадок, что ли, по квартире. Вот, он очищает пространство. Так, какой именно колокольный звон нужно включать? Там же он разный в церкви. Да, мне кажется, какой нравится. Он в любом случае, он, ну как, он не бывает плохой. Он хороший всегда. Может быть, есть, конечно, какие-то специальные, которые там только в определенные праздники, но, к сожалению, я так прям не увлекаюсь вот этим делом, или, к счастью, вот, не могу сказать. Ну, посмотрите в интернете, они же, про них же тоже написано. Ну, да, да, вот я же говорю, что... Ну, я не думаю, что тот, который э, на отпевание будут вот так вот специально выкладывать там в интернет. Так, значит, э, про травки возвращаемся. Еще очень хорошо для этого идет полынь. Вот, она э, вообще практически... Ну, не знаю, не, не, не любую. Короче, ее очень хорошо использовать в том числе и для изгнание какой-то нечисти, которая у нас поселилась, значит, если вдруг в квартире, вот, то окуривание не только ладаном, но вот и полынью, то есть для этого делали например, там, перед ритуалом изгнания тоже очень хорошо а, пойдёт. Вот, а можно а, ну, полынь, если собирать прям самим, то её можно прям вот веточками окуривать, вот, потому что не всегда есть травы, именно вот в виде веничков веточек а, доступны. Вот, соответственно, и её хорошо повесить у входа где-нибудь, то есть прям вот веточку, или там венечек, или как это самое, букетик, значит, этой полыни, вот, она будет препятствовать там проходу в вашу квартиру, там, зло, и, ну, всяким там, нехорошим людям и не нехорошим сущностям. Так. Орган может заменить колокольный звон? Нет, не может, он другой. Он тоже мощный, но он ну, заменить он не может. Так, надо чистить квартиру после смерти близкого в квартире. Надо, но не сразу. Как минимум через 40 дней. Ну, то есть, может быть, нужно что-то делать. Вот не встречалась с этой темой. Через, допустим, 9 дней. Но ну, вот полностью как бы вычищать квартиру до 40 дней нежелательно, потому что еще... Не а, все тела, вот тонкие, а, развоплотились вот до этого времени. Так, увлекалась органом, видимо, да? Окуриванием помещения при открытых окнах. А, нет, Ирин, окуриваем помещение при закрытых окнах, чтобы у нас прям а, был густой дым. То есть и я вот когда а, окуриваю, ну... Топор не повиснет, конечно, но прям вот очень густой дым. То есть реально становится тяжело дышать в этой комнате. Вот, то есть, соответственно, после этого мы... То есть она вот так вот постоит в таком виде. И после этого только, только потом, уже позже, мы её проветриваем. Ну, то есть если мы окна откроем, у нас просто выветрится всё сразу и всё, и не, как бы не заберёт с собой негатив. У меня есть такая сущность, Есения. Давайте её выгоним. Полынь букетами во всех комнатах. Да, прекрасно. Её можно прямо в вазочке поставить. Пшеница. Про колоски я слышала, наоборот, нехорошие, что их не нужно бы хранить дома. Давайте. Так, чего еще? Можжевельник, конечно. Можжевельник вообще очень хорош для окуривания. Он э, тоже может э, повыгонять сущности. Э, он хорошо на... Ну, вообще он на много чего прям хорошо. Его перечислять можно долго. И охраняет дом, защищает дом обеззараживает очень хорошо то есть говорят что раньше в деревнях окуривали погреба прям вот можжевельником то есть чтобы поубивать все вот микробы чтобы там ничего не плесневело не портилось потом даже говорят бочки для засола вот в которых засаливали что-то много чего можно засаливать вот их тоже окуривали э, можжевельником то есть он вот убирает э, убивает соответственно как вот физические микробы так и там на тонком плане тоже много чего негативного вот и он же он не только хорошо чистит он вот по моим ощущениям прям э, напитывает и освежает что ли воздух то есть он во-первых и пахнет приятно вот то есть им прям очень хорошо я вот, если ягодки, я прям э, целиком ягодки кладу на этот уголёчек. Вот, и они у меня прекрасно, значит, там шипят и пахнут. Вот, зверобой тоже очень хорошо использовать. А, он, а, ну, говорят, что он порчи тоже снимает. Знаете как, я так понимаю, что он, а, видимо, чистит карму квартиры. То есть вот если есть некая фигня, то есть именно вот кармическая на квартире, то есть как у нас может же быть, вот, соответственно, на жилище тоже может быть. У него своя карма тоже есть. Вот, видимо, что-то вот такое вот наведённое, то есть магию какую-то, он тоже может убрать, снять. Ну и, собственно, сущности тоже гоняет хорошо. Вот, ну, зверобой тоже очень сильная штука защищает тоже он, его можно тоже вешать э, веточками. Значит, так, опять много вопросов. Ой, сколько, аж они уползли. Когда воск в турке загорелся, дом конкретно окурило, ну да. Так, полынь, букетами, а не пижма. Пижма тоже, они разные, Лен. То есть ну, и и пижма, и полынь, да. Так, про пшеницу не могу сказать точно. Я просто вот слышала такую штуку, что колоски нехорошо в квартире хранить. Вот, не проверяла сама ни по картам никак, поэтому вот за что взяла, за, за то продаю. Вот, можете спросить по картам, насколько вот, собственно, как как она влияет. Так, стоит в комнате декоративно пижма красивая, а полынь... полынь не такая красивая, как пижма. Так, так как получается после этого окуривания дымовой завесы, еще и свечки ставим для очищения, или можно окуривать после процедуры со свечками. А, так, я бы окуривала полынь. После процедуры со свечками. Ну и смотрите, окуривать можно куда чаще, например, чем проводить процедуру со свечками. Потому что там прям такой э, длительный ритуал, значит, э, прям очень качественный и сильный. А курить можно, вот я, например, там, не знаю, после какого-нибудь э, странного клиента, или там после, э, там, когда подселенца гоняем, вот, э, прогоняем. Вот, соответственно, после этого вот я лишний раз просто окуриваю. Я окуриваю куда чаще, чем, собственно, вот чищу вот так вот со свечками полноценным этим ритуалом. Так, когда маги школу окуривают, то сбрасывает пожарная сигнализация. <свистит> Срабатывает. Далее. <свистит> так. Так. Мясо с можжевельником вкусно получается, только мужские существа быстро съедают. Угу. А, главное не спутать можжевельник и какую-нибудь тую. <свят> Полынь очень красиво сухая, в букетах смотрится. Наверняка. У меня не в букетах, у меня венчиками висит. Так, так ведь это хлеб и ритуалов много на, сколо... на колоски хлеба. Да, много ритуалов. Так, срочно почитать, да. К травкам. Возвращаемся к травкам. Значит, еще чебрец. Он хорошо... То есть он не только тоже чистит, но и как напитывает. Чебрец это тимьян, по-другому еще. То есть у него два названия. Его можно, знаете, как... Когда что-то не идет. Ну, не знаю, там, например, квартира не продается, и вот, знаете, как есть какой-то барьер. Вот, то есть его хорошо использовать. Он успокаивает хорошо. Вот, то есть, ну, как на трудную проблему, так скажем. Вот, сущности тоже они все прогоняют. Вот, ну, вот все вот, по сути, травки, которые я вам говорила, если... Из всех вот этих, например, ну, то есть, все их прям сделать сбор, не знаю, или там по очереди можно ими ходить. Потом почитаю вопросы. Вот. Испуг, говорят, если ребёночек испугался, тоже чебрецом можно пройти, окурить помещение, ну, то есть, комнату. От испуга вообще у деток много чего значит есть вот в магии заговоров много так крапива смотрите с крапивой какая штука она конечно она тоже очень хорошо защищает ее можно веничками вешать на защиту смотрите допустим если вы её используете как как значит для очищения Ну, то есть, если там, допустим, свечку очистительную ставите там, при очистке кого-то. Смотрите, если была наведённая магия, то крапива её отправляет обратно, собственно, заказчику и исполнителю, автору. Вот, то есть, поэтому с крапивой будьте осторожны, лучше, конечно, вот именно обратно не отправлять, ну, обидчику так его назовём. Вот, хорошо тоже убирает нечисть, вот, и защищает хорошо, розмарин туда же хорошо, вот, тоже он очистительный, защитный, он еще гармонизирует и... Знаете, поддерживает, то есть вот хорошую атмосферу, атмосферу, не знаю, там, любви, мира и добра. Вот. Очень хорошая штука. Благовоние можно после, вот после всего этого, значит, после окуривания, если у вас еще обаяние терпит вообще как какие-либо запахи после всего этого, значит, много Вот, или там, например, там на следующий день, то вот после окуривания и проветривания, когда уже там ничем не пахнет в квартире, можно уже использовать благовоние Вот, они у нас тоже также вот как аромалампы, они у нас гармонизируют пространство. То есть они его, вот смотрите, пространство почистили и стало пусто. То есть после этого мы его наполняем. Вот сюда идут а, хорошо там поющие чаши, а, значит, вот эти вот наши аромолампы, масла эфирные, то есть вот и благовония сюда же. А, знаете, я ещё что вам забыла? Мирру. То есть вот ладан и мирра тоже хорошо а, на всё это дело работает. Еще можно использовать, значит, если у хвойных деревьев, вот от хвои вы используете иголки, вот, то иголки, знаете, как можно сделать некое устройство над свечой, то есть чтобы вот снизу была свеча, но чтобы на расстоянии Таком, чтобы иголки не загорелись. То есть, соответственно, они будут, знаете, как шашлык коптиться над огнём. Вот. Ну и можно, соответственно, их тоже прямо на уголёчек класть. Вот. Помните, что дым должен быть прям сильный в помещении. Я вам рассказала Когда ходите по квартире а, вот с этим собственным устройством чем мы там окуриваем а, то, ну, то есть можно как бы окуривать комнаты по очереди, а, можно полностью там, выгнать всех из квартиры и устроить значит, такую дымовую завесу вот, то а, ходить а, хорошо по часовой стрелке. Вот с какого угла начинать, мнения расходятся. Я начинаю иногда... Короче, я с разных углов начинаю. То есть когда-то мне хочется... Сейчас я сориентируюсь. Север, юг, запад, восток. Иногда я начинаю с восточного угла. А иногда... Ну, северо-восточного у меня получается так, угол. северо-восточного, иногда северо-западного. Вот от чего это зависит, я вам не могу сказать. Вот. Но вот. Оно вот так у меня. То есть, когда как. Подвал дома. Чем окуривать лучше? Всем, чем не по буди. Всем хорошо окуривать. В подвале может... Смотрите, ему можно... Может быть, не только обеззараживание требуется, но и мало ли кто там у нас заходил из непрошенных гостей. Поэтому, в общем, его можно окуривать так же, как и дом наш, жилое помещение. Так. про масло полыни знаю что она на слизистую действует поэтому рекомендуют поаккуратнее с ней да с полынью вообще поаккуратней потому что она очень сильно неприятно воняет То есть она прям горчит с полынью правда осторожно спасибо Ирин, я забыла про это сказать. Так чебрец в детстве с бабушкой собирала угу. и душицу она же материнка. Так, насчет свечей. Как мне помнится, там же э, в, каждый, в каждый уголок надо свечу ставить, а в комнате э, же куча изгибов от каждого шкафа, столов и так далее. Что даже в такие уголки надо, это же скорее пожар будет, чем очистка. Артём, правильно очень говоришь, я про это э, достаточно хорошо, как мне кажется, внятно объясняла вот в том видео, которое я положу в группу. Вот, или сам просто найди на э, канале исет вот Эсет Котельникова, на её канале. Короче, э, видео хорошо ищется по названию «Самоцветы по углам». Вот. Хорошее название я придумала в плане поиска. То есть таких очень мало видео, и оно его очень легко найти. Так, что можно над входной дверью повесить, чтобы враг не прошел? Икону семистрельная. И, собственно, вот наши травки, всякие разные веничками вокруг и над дверью. Так, наверное, и аромалампы с натуральными маслами на очищение пространства работают. Работают, Рин, но не так сильно, как очищение вот заговорами и свечками по углам, колокольчиком. Ну, то есть, вот все, что я перечисляю, аромалампы не так сильно работают. Так, вот, Лена уже написала про семистрельную. Так, нежеланные гости проходят все равно интересно тогда значит делаем заговор на соль сыпем порожек подпорожек вот и травками можно по попробовать значит отвесить тот самый если есть гости которые прям вот значит вообще совсем нежеланные есть заговор на конкретного человека чтобы не входил в помещение так крапива наша травка да Так, а мы домового не выпроводим окуриваниями. Смотрите, когда мы всегда, когда мы чистим э, квартиру, домового хорошо бы предупредить. Вот, не знаю, там, пусть либо пойдёт погулять, но сам разберётся, короче, э, чего он будет делать. Вот, ну, либо чистите там по очереди, значит, комнаты, чтобы он мог там где-то сныкаться. С домовым вообще хорошо общаться. Сообщать ему там, не знаю, обо всём. Так, я слышала от двери. Да, Татьяна, двери хорошо начинать, значит, этот самый обход. Но, соответственно, и хорошо, когда дверь находится там, где нужно. Так, подвал дома. Угу. А если два или три этажа в доме, с какой части начинать? Два или три этажа в доме. Не знаю. Не говорят. Спросите по картам или как у вас, значит, само вот пойдёт. Как-то у меня сразу включается логика, и не знаю, что-то с потоком мне ничего не отвечается на этот вопрос. Так, полынь клеит. Клеит, долго сгорая до конца. Хорошо. Так, а если с кем-то в паре чистить можно, имею в виду, когда, когда полем чистим. Можно в паре, да, чтобы она не отражалась в зеркале. А, икона семистрельная, да, иконы в зеркалах не должны отражаться. Угу. Угу. Так, Рушана, что это у нас за ссылки? Ага, полная книга фемиамов, масел и зелий. Рушана, положи нам, пожалуйста, вот это в группу, а то отсюда вот э, сейчас сохранять будет не очень удобно себе вот эти ссылочки. Пожалуйста, пожалуйста. Так, а вот самоцветы по углам, да? Ой. Так, нет, не сейчас. Угу. заговоры от врагов и недругов на соль девчонки подбирайте сами их же очень много то есть даже вот смотрите защитных заговоров я вам сегодня прям вот мы до заговоров не дошли как-то я их не, не, не просмотрела вам не прокомментировала достаточно много я вам сегодня подобрала вот от нечисти Есть на очищение, на защиту, то есть вот есть обережные, два уже вижу, третий тоже на оберег. Вот чтобы плохой человек в дом не вошел, вот, кстати, можно его на этот самый, на соль и под порог посыпать, чтобы, значит, неприятно было заходить. Вот от пожара есть тоже обережный, два от пожара даже. Угу. Так. В чистый четверг нужно заговорить соль на год. Да, в чистый четверг готовится четверговая соль. На работе в кабинете можно соль насыпать от плохих людей редисок. Можно, конечно. Так, я подобрала, могу выложить, только Ксюша скажет, какие неудачные. Давай, Ирин. Я их просмотрю, и мы их положим в группу. Вообще, ребят, всё, что смотрите и ищете вот по заговорам, говорю, не стесняйтесь, кладите в группу, мы их будем обсуждать. Точно так же вы, во-первых, сами поймёте там по моим комментариям, если кто-то ещё что-то не допонял за всё это время по, вот по подборке, как подбирать заговоры. То есть вот сколько было тоже, девчонки выкладывают, ой, вроде на первый взгляд хороший, а я его там, простите, в пух и прах, значит, этот заговор. Вот, или наоборот, когда вот непонятно, насколько он сильный, а я смотрю, да, действительно сильный, можно использовать. Так. В субботу планировали прислать нам страждущим а про эти заговоры до да, марин я еще не разослала у меня прямо вот тут лежит значит списочек рядышком я буквально вот сегодня не знаю как там если время будет или завтра я разошлю заговоры так под порог снаружи э, лилия там где есть место вот где он задержится если у нас снаружи не знаю у меня вот просто как бы снаружи с подъезда нету места где бы вот он задержался его просто помоют те кто моет полы в подъезде я бы лучше изнутри там где можно вот не знаю между порогом и плинтусом засыпать так ну что все в общем я наверное тогда можно сказать что я вам все рассказала Если у кого еще вопросы, давайте, как обычно, тогда я с вами еще несколько минуток сижу. Вот. А кому нужно бежать, тогда можете бежать. Мы вот даже на 4 минутки задержались с вами. Так, заговоры в рассылку. Значит, прошу прощения. Это в субботу у нас был в школе день открытых дверей. Вот. И тем, кто, значит, приходил, я обещала, я там один заговор приготовила, а, как обычно, значит, это побольше им набрала не стала распечатывать я им обещала разослать вот давайте я вам положу их в группу тогда раз уж мы вот так вот подняли эту тему хорошо а Есения. если они э, есть значит этот самый э, е-мейл e в списке, то я пришлю, конечно. Ну и в группу. Видите, мы уже решили положить их в группу. Большое благодарю. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Лилия. Так. Если сделать амулет на защиту дома. Несколько туда вчитать. Этого не хватит? Соль и травки нужны или это по ощущениям? А, Ирин, смотри, амулет, он на защиту. Ну, во-первых, его тоже можно проверить, насколько он получился сильный и рабочий. Вот. А, а во-вторых, он же очистку за тебя не сделает. То есть, хорошо почистить, а потом, собственно, амулет. так Спасибо, Ксюшенька. Спокойной ночи. Всем спокойной ночи, да, кто уходит. Спасибо вам за внимание. Что-нибудь еще вкусненькое в группу для хомячков-переростков, которые хотят похудеть, не ограничивая себя в еде. Такого не бывает. А, по поводу соли под порог. Так. А, ну в смысле, а этот самый амулет... Ты знаешь, одно другому не помешает. То есть можно и амулет, и икону, и травки, и соль под порог. Ну, особенно, смотри, если у тебя и так всё хорошо, то, может, и вообще ничего из этого не надо. А если действительно вот когда прям хочется, и там кто-нибудь захаживает, не тот непрошенный, Вот, то лучше, конечно, и соль. Так, дым от курительницы символизирует стихию воздуха? Да. Угу. Пожалуйста, спокойной ночи. Ну что, всё? <смех> Пожалуйста. Вопросы у нас закончились? С каждым разом вопросов всё меньше и меньше. Это здорово, значит, всё понятно. Уже набираете опыт, Уже взрослые, маи, взрослеющие. Пока-пока.